Третье. Когда я выходила из дома Бивила, Дворецкий вручил мне конверт и сказал, что это моя первая недельная зарплата, авансом, вместе с деньгами на предварительные расходы. Возможно, мне понадобится новая пишущая машинка и канцелярские принадлежности. А возможно, не помешает новая одежда? Помню, как он смаковал свою бестактную тактичность при словах об одежде. Я перешла Пятую авеню и присела на тихую скамейку в парке, чтобы проверить содержимое конверта. Моё воспитание приучило меня считать деньги чем-то грязным. Физическая грязь засаленных мятых бумажек по доллару и пять, с которыми я обычно имела дело, указывала на грязь моральную, поскольку купюры буквально были запятнаны потоком эксплуатируемых масс. Со временем, когда я высвободилась из-под отцовских догм, нравственное отторжение сменилось безразличием. Я больше ничего не думаю ни за, ни против денег в их физическом проявлении. Я вижу в них не более чем материальное средство, позволяющее нам осуществлять коммерческие операции. Однако в тот день в Центральном парке У меня возникло ощущение, что конверт содержал больше, чем просто деньги. Никогда в жизни я не держала в руках столько наличности. Десять двадцатидолларовых купюр. Наша квартплата в те годы составляла примерно 25 долларов в месяц. Купюры были новенькими и льнули одна к другой. Мне стало интересно, чем пахнут деньги — пока они не побывали в бесчисленных руках, и я засунула нос в конверт. Запах был почти как от отца, но сквозь чернила пробивался лесной аромат, оттенок влажной почвы и неизвестных сорняков, как будто купюры были природным продуктом. Шелестя ими в конверте, я заметила на них последовательные серийные номера, чего раньше никогда не видела. Это вызвало у меня мысль физически отчетливую о миллионах двадцатидолларовых купюр, напечатанных до и после моих, и о бесконечных возможностях, заключенных в них. Сколько вещей можно на них купить, сколько проблем решить. Отец был прав. Деньги — это божественная сущность, способная воплощаться в любой материальной форме. В тот же день я обошла Бруклин, делая покупки. Как бы ни уязвил меня Дворецкий, я не могла ему возразить. Мне была нужна новая одежда. Более того, я подумала, что, возможно, сам Бивилл поручил ему дать мне подсказку пополнить гардероб. Я решила не откладывать это, поскольку отец в тот день должен был отсутствовать допоздна, а мне не хотелось, чтобы он видел меня с сумками из магазинов. Мне не сразу удалось убедить продавщицу в магазине «Мартинс» на Хойт-стрит, что я хочу выглядеть с иголочки, но при этом не привлекать лишнего внимания. Она все время спрашивала меня о моем боссе и о том, как там у него в конторе. Я давала уклончивые ответы и неизменно выбирала наряды, которые она отбрасывала как старомодные. Какой привлекательной девушке! Вам не нужно прятаться за этой машиной одеждой!» сказала она, прежде чем уступить моей мышиной настойчивости. После этого я наведалась к домовладелице. Единственная причина, по которой нас с отцом до сих пор не выселили, заключалась в том, что она любила мою маму и потому чувствовала себя обязанной на мой счет. Но почти в равной мере ей не нравился мой отец его полуподпольной печатней. И с каждым днем просроченной квартплаты я все больше становилась в ее глазах дочерью анархиста. Процесс расчета с ней всякий раз занимал не меньше часа. Она хотела денег, но ей было неловко принимать их, и она чувствовала себя обязанной удерживать меня у себя в дверях как можно дольше, чтобы вдоволь насплетничаться. Эта видимость близости слабела уже через две недели и совершенно испарялась к концу месяца. Нечто подобное происходило и в магазинах, где мы задолжали. Если раньше, я неделями, а то и месяцами стыдилась брать что-то в кредит, то теперь владельцы магазинов стыдились принимать деньги, по праву принадлежавшие им. Их неловкость выливалась в долгие разговоры на самые тривиальные темы, после чего меня отпускали с каким-нибудь подарочком. Я тихо пообедала вдвоем с отцом, который не стал спрашивать, откуда взялась вся эта еда в кладовке. На следующий день я попросила Джека помочь мне выбрать пишущую машинку. Я подумала, что это позволит нам провести время с толком. Наше общение становилось все более бессмысленным, а ему наверняка будет приятно продемонстрировать свои журналистские познания. Он говорил мне, что выполнял какую-то работу для нескольких мелких газет в Чикаго, и по описанию его обязанностей я заключила, что он разбирается в пишущих машинках и прочих аспектах конторского мира. Мы встретились у магазина-констовара в центре Бруклина, вблизи переулков, где продавали, сдавали и ремонтировали пишущие машинки. Джек, шляпа сдвинута на затылок, в губах болтается сигарета, задавал уйму вопросов и пробовал разные машинки. Однако мне стало ясно, что он ничего не смыслит в машинописи. Он проверил несколько моделей, отстучав «а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» указательными пальцами так быстро, как мог. Пока Джек разговаривал с одним продавцом, я торопливо опробовала несколько машинок, надеясь, что он не заметит. Когда я осваивала подержанную портативную роял, Она приглянулась мне, пусть даже ей печаталась жирнее, чем следовало, с замазанным глазком, а и краткое, часто без кратки. Подошёл Джек, застав меня в пылу процесса. Он ничего не сказал, но я почувствовала его недовольство. Не полегчало ему и при виде того, как я отказалась от рассрочки и заплатила наличными 27 долларов 50 центов. На обратном пути он рассказывал мне о своих многообещающих наводках, зацепках и догадках. Он узнавал все больше людей в разных отделах новостей и питал надежду, что вскоре все это возымеет эффект. Ему лишь оставалось найти идеальную историю для идеального издателя в идеальной газете. Большего ему не требовалось, только заявить о себе. И тогда он рано или поздно станет обозревателем. «Это лишь вопрос времени», — сказал он. «Но время становится...» Он выдержал неловкую паузу. все дороже». Я остановилась, стыдливо закрыв рот ладонью. «Слушай, прости! Как же это я не предложила?» Я полезла в сумочку. «Ну что ты? Я не имел в виду...» «Давай без лишних слов». Я протянула ему немного денег. Он стоял, потупившись. «Пожалуйста, возьми. Ради меня». Он быстро сунул купюру в карман, не поднимая глаз, бормоча слова благодарности и обещая все вернуть. Мы пошли дальше. «Расскажи-ка о своей новой работе», — сказал он, возвращаясь к нормальному тону. «Зачем тебе машинка? Ты разве работаешь не в конторе?» Я пока не уверена. Вчера мы работали у него дома. Он говорит, ему теперь не нравится ездить в город. Во второй половине дня он всегда работает из дома. А я должна печатать все эти заметки. Может, потом будем работать в конторе. Не знаю. Погоди, ты была у него дома? Да. Одна? Ну, у него там полно персонала. «Но вы двое были одни». «Да». «Мне это не нравится». Какое-то время мы шли молча. Это напоминало мне наши молчаливые подростковые прогулки вдоль реки, когда он был занят тем, что рассчитывал удачливый момент для следующего поцелуя. «Кто вообще этот тип?» «Бизнесмен». «А имя есть у этого бизнесмена?» Я снова остановилась. «Послушай, я не стану просить тебя верить мне, не стану называть тебе ничего не значащие имена, лишь бы сделать приятное, и не стану говорить ничего, чтобы успокоить тебя». Когда я пошла дальше, слыша, как Джек хмуро плетется чуть позади, я отметила, что произнесла эти последние предложения совершенно спокойно, без всякого выражения. Прямо как Эндрю Бивилл.